— услышала ответ повелителя Темной Империи. — Ты как, полегчала? Не раскисай только, пожалуйста. Я неуверенно кивнула, прислушиваясь к своим ощущениям. Гнев, рожденный словами лорда Дагорна, действительно помог мне прийти в себя. А он продолжил. — Иржи, давай ты сейчас успокоишься. Мы все сядем, и ты по порядку все расскажешь, хорошо? С самого начала...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 с момента, когда лакей пригласил меня пройти к его величеству. Заново переживала все, что произошло. Снова ненавидела этих людей, вновь горевала о Руби, Дошла до моего вынужденного замужества. Тут лица всех присутствующих мужчин, даже офицеров, перекосила в гримасах разной степени злости, а Ян стиснул кулаки. И, наконец, добралась до произошедшего в подвале. Описала сам ритуал,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 так как невеста во время его заключения отвечала на вопросы по принуждению, а лорд погиб, пытаясь принести ее в жертву. Рассмотрев ситуацию, жрицы провели большую службу богине и внесли в храмовую книгу запись о том, что предыдущие сведения о заключении брака ошибочны. Учитывая это, леди Тель-Ариас Ден-Агилар отказывается от причитающегося ей в наследство имущества лорда Аурватора Деркасара